Игумен был разодет, рядом с ним знатные гости. Ирина и Иоанн шли в первых рядах за хоругвями и святой иконой Христа-чудотворца. По другую сторону от игумена выступал феоктист, важно опираясь на позолоченный посох из слоновой кости. Его придевшие волосы стали еще белее, лоб, увеличившийся и круглый, лоснился, холодно блестел от пота. Все в нем было изысканным. Безукоризненным, от холеной бороды до бархатной хламиды, отороченной конетелью, от руки в перстнях, до ног, обутых в сапоги одного цвета с хламидой. Ради праздника он надел тяжелый золотой крест на золотой цепи с застежкой в форме змеиной головы. Вся его фигура излучала удовлетворение и плохо скрываемую радость. Константину трудно было определить, действительно он рад или только лицедействует. Для наблюдающих со стороны он был непроницаем. С годами долгой службы у императоров пришло умение ловко притворяться. За феоктистом теснились слуги при мечах, в плотно облегающей кожаной одежде, отороченные серебром и перехваченные поясами из железных позолоченных колец. Было очень модно щеголять фальшивым золотом, возбуждая любопытство толпы. Это парадность и чванство пришлись по вкусу слугам господ, стремящимся провести границу между собой и остальными людьми, которых они считали пылью на своих сапогах. Константин еще раз бросил взгляд на пестрое шествие и, не обращая внимания на пение монахов, решил пойти к себе. Не хотелось участвовать в шарлатанстве игумена и отца Пахомия. Остановившись, он поискал монаха взглядом. Тот был в середине шествия. За ним ковыляли, кривляясь, трое коллег, на разбойничьих лицах которых читалась овечья тупость и наглая жестокость. Сзади, ведомые оборванными детьми, волочились слепые старики с бородами до земли. Среди них были с пустыми глазницами, выжженными раскаленным железом палача, по приказу какого-нибудь власть имущего, и с глазами белыми, как у вареной рыбы, запыленная вереница гаремык пришедших напрасно искать исцеление, вымаливать здоровье, терять надежду. Среди них толкались также двое с запрокинутыми головами и белесыми глазами, а они не в размахивали руками. Стало быть, Пахомий нашел замену Деяну на роль второго слепца. Константин поднялся по лестнице на второй этаж, где были кельи, и невольно остановился. Шествие уже покидало двор монастыря, когда из развесистого самшита показалась Ирина. Высокая и гибкая, с волосами, не спадающими на плечи, Она перешагнула прозрачный ручеек, бегущий от чешмы, и, посмотрев на философа, странным смущенным взглядом, мелкими шажками двинулась к нему. И Константин вдруг понял, что думают и живут они по-разному, что пути их давно разошлись, но остались связующие их тропинки молодости. Не заросли травой. Учащенно забилось сердце, и стало ясно, что безразличие к Ирине было лишь внешним. Философ ощутил живую силу неудовлетворенного чувства. Что же это за чувство? Любовь или уязвленное честолюбие заговорило в нем, в сочетании с гневом обманутого и униженного. Невозможно было остаться равнодушным к этой женщине, идущей ему навстречу. Немало потрудилась природа, чтобы сотворить ее столь совершенной. Волосы цвета вороного крыла оттеняли белизну лица, бархатные черные брови. Искусно изогнутые, будто выписанные на пергаменте рукой мастера. Чуть выступающая верхняя губа, придающая Ирине невинный непорочный вид, темные глаза, как бы напоенные зноем южных ночей. Как эти черты ее облика противоречили друг другу и в то же время не могли быть друг без друга. Одни держали на расстоянии, другие кричали, взывали, молили о близости. Ирина сделала еще шаг и остановилась. Руки в перстнях и браслетах машинально придерживали подол, так, словно она еще не перешагнула ручеек. Золотые туфельки любопытно выглядывали из-под тяжелого бархата, удивленные присутствием незнакомого мужчины в черной одежде и с глазами цвета летнего неба. Голубизна в его глазах постепенно сгущалась, пока не заблестела ледяной синевой. Ирина пришла первой, и первой должна была заговорить. Голос ее неуверенно дрогнул. — Ты уже забыл меня? Константин не ожидал столь прямого вопроса. Он оперся на перила и, опуская взгляд, чтобы смотреть ей прямо в лицо, медленно заговорил. Однажды орел парил в небе и решил спуститься к сердцу земли. Но там, в долине, где пел ручей прозрачнейшей и сладчайшей воды, он увидел землю, греющуюся на солнце. Ощутив тень от его крыльев, змея приподняла голову и, по какому-то странному совпадению, встретила его теми же словами, что и ты. — Ты уже забыл меня? Что мог ответить орел, как не напомнить ей, что слева, на его груди, еще не зарубцевались следы ее зубов? В сущности, это притча, но, как ты и сама видишь, иногда притчи повторяются в жизни. Поэтому слова орла думаются мне... — Лучший ответ на твой вопрос. Ответ огорчил Ирину. Она опустила платье. Любопытные золотые туфельки скрылись, как вспугнутые. По всему было видно, что разговор будет не из приятных. Но раз уж она приехала сюда, то должна понять, что думает о ней Константин, и не живет ли за его обидой прекрасная надежда. Она остается любимой, хоть и чужой. А так как она, будучи красивой женщиной, была не в состоянии поверить, что кто-либо может отвергнуть ее, то, выдержав холодный взгляд его голубых глаз, сказала. И все же у орлов свой далекий мир и далекое небо, недоступное для людей. Я не орлов, спрашиваю, о тебя, так как наш дом — земля, а любовь — наше утешение. Я приехала найти это утешение и чувство нашей давней радости. Умер глупец. Собрались все глупцы у могилы, решать, умер он в действительности или нет. И сказал один из них, — Хватит притч, — прервала его Ирина. — Я понимаю, ты все еще не можешь простить меня и горишь желанием отомстить. — Отомстить? — Константин поднял брови. — Ты ошибаешься, Ирина. Меня давно покинули. И любовь, и жажда мести. Я многое понял и оставил мир с мелочными человеческими страстями. Порой лишь вижу образ одной чистой девушки, но он ничего общего с тобой не имеет. И сны мои спокойные и светлы. — А я? — Я не могу уснуть, — горестно обронила она и, словно стыдясь признания, опустила голову. Константин уловил в ее словах горечь покинутой и отвергнутой женщины. Что-то теплое поползло к его глазам и растопило льдинки. Осталась сень летнего неба. Чтобы прогнать минутную слабость, он, ударив рукой о перила, продолжал. Однажды торговец пожаловался Соломону. — Повелитель, почему я не могу спать? А мудрец ему ответил так. — Потому что совесть твоя нечиста. Это были тяжелые слова. Константин сам испугался их и решил уйти, но где-то в душе зазвучал голос справедливости. — Спроси ее, почему она молчит. И он спросил. Впервые он видел Ирину такой, робкой, чем-то напуганной. Она не оправдывалась, не наступала. Она проходила свой путь падения. И ответ ее звучал смиренно. Молчу, ибо целую твой голос. Теперь я понимаю, что потеряла и чем заменила потерянное. И совесть моя рыдает, а сердце разрывается при мысли о моих черных обманах. осквернивших дорогу к тебе. И если я здесь, то лишь потому, что хочу, чтобы ты забыл про мою вину. Камень грешных своих дней я буду нести всю жизнь одна. Прости меня, Константин. Верни хоть надежду, что любишь меня. У тебя же есть Варда. Варда — это дурман для всех глупых и наивных, таких, как я. Много ли надо девушке, чтобы поддаться увлечению знатностью, особенно если эта знатность сама встает на ее пути и предлагает соблазны глупой суеты? Поверь, Константин, если бы ты был в Царьграде, этого не случилось бы. Ирина, ты хочешь свалить всю вину с себя и предстать предо мною единственным обманутым зрителем? Я зритель лишь сейчас, Константин. Участницей игры я поняла, что жажда славы, почести и роскоши, страстное стремление обладать золотой диадемой, были всего лишь химерическим сном, который рассеялся с наступлением дня. А днем я поняла свое одиночество и свое падение. Но я не буду тебе лгать, что поняла это уже в первое же утро. Так было бы подло с моей стороны. Все это я осознала в последние дни моего прозрения. и ты остался моим единственным светом. Теперь я вырываюсь из страшного вихря, вихря, который должен был возвысить меня так, чтобы все завидовали мне.